Глава 4. Большую часть времени, что шла война между Мироном и Сайгорой, я провела у бабушки. Строгая и властная, она почти сразу указала мне на явные недостатки воспитания данного мамой и весьма чётко разъяснила, какие обязанности есть у юной девушки в приличной семье. Я быстро выучила, как нужно себя вести, чтобы потом не получать розгами по ниже спины или не стоять на коленях у её кресла вечерами, рассказывая, в чём именно провинилась. Но это вовсе не означало, что я забыла уроки мамы, впрочем, как и её нежность и ласку. Попав в столицу, когда отец посчитал меня достаточно взрослой для присоединения к свети Вивьен Я испытала даже некую благодарность бабушке. Старая графиня научила меня прятать настоящие эмоции и сдерживать взрывной южный темперамент, хотя это было и не так просто. И всё это пригодилось мне сейчас, когда я в свите принцессы Вивьен и в компании ещё шестерых невест и одной молодой дуэнги ехала по землям суровой Саигоры в качестве невесты Несмотря на то, что весна уже вступила в свои права, на склонах кое-где всё ещё лежал снег, а стоило приоткрыть окно, как в него тут же влетал поток ледяного ветра, заставляя ёжиться. Повозки, что нам предоставили с Айгоры, были, конечно, куда удобнее прежних карет, но только перенести подобное путешествие было непросто, несмотря ни на что. Тем более, когда стало понятно, что вечерней стоянки не будет. Повозки затормозили прямо на дороге. Откинув занавеску, ёжись от колючего ветра, я видела, как в повозку Вивьен несут небольшую жаровню, но, кажется, нам подобное не полагалось. Двойные дверцы повозки распахнулись, и высокий мужчина в доспехах, чьё лицо мне было знакомо, протянул пару одеял служанкам. Шлем немного искажал черты, но всё же я узнала одного из командующих. Нужно немного потерпеть, леди. Осталось всего пара часов пути, и потом все стоянки отменены. Постарайтесь укрыться и не замёрзнуть. Сейчас вам ещё принесут согревающие отвары, а чуть позже вы сумеете отдохнуть в комфорте. Благодарим вас, не задумываясь проговорила я и тут же прикусила язык. Подобная вежливость никак не вязалась с той линией поведения, что я выбрала ранее. Сжав холодные пальцы под тонкой накидкой, я вышевскинула подбородок. Нужно держать хорошую мину, даже если игра оставляет желать большего. И всё же, это очень не предусмотрительно подвергать таких хрупких особ подобному стрессу. Тягаты пути слишком велики для нас. Олив, ничего страшного, осталось всего-то пара часов. Тихо проговорила Бригит, с которой мы сегодня были соседками. Девушка была довольно милой, если не брать в расчёт её слишком крупный нос и рисковатые черты лица. Она попыталась улыбнуться командующему, но я была так близка к своей цели, что просто не могла больше молчать. Не уверена, что сумею выдержать подобное мучение ещё сколько-нибудь долго. Нарочито громко, с нотками истеричности, прервала я девушку. чувствую отвращение к самой себе, тем не менее я всё же увидела, как потемнело лицо командующего, прежде чем он резко захлопнул дверцы повозки. Какой нетерпеливый, однако, кому-то уж достанется. Олив, зачем ты так? Бригица щурила глаза, рассматривая меня, словно видела впервые. Попытайся не обращать внимания, так нужно. Не в силах больше изображать девиц подобного толка, просто попросила я. С Бригит у нас были хорошие отношения, и портить их намеренно мне вовсе не хотелось. Девушка нахмурила брови, но все же коротко кивнула, показывая, что принимает мою просьбу. Командующий сказал правду. Через несколько часов, вымотанные до Нельзя, мы въехали в небольшое поселение, скрытое среди гор, Аккуратные невысокие домики, чистые улицы – всё это походило на иллюстрации из сказки. Ассоциации усилились, когда мы въехали во двор богатого поместья, выложенный светлыми плитками двор, яркие фонари и красивые колонны вечно зелёных растений в дополнение к изогнутым крышам и резным дверям. «Мы прибыли в поместье герцога Назарата, леди», Следуйте за служанками в отведённые вам покои, подавая руку и помогая нам спуститься, сухо и по-военному проговорил один из стражников. С лёгким поклоном у ступеней нас встретила молодая женщина, одетая в весьма дорогую форму домашней прислуги. Брат Конунга явно любил окружать себя уютом и красотой. Большая общая комната с диванами, столиками и множеством элементов декора. большие, сейчас закрытые окна, несколько жаровин с углем, дорогая отделка полов. Медленно, едва передвигая ноги, мы зашли в красивую комнату, чувствуя себя грязными и разбитыми после такой длинной дороги. За открытой дверью соседнего помещения рядами стояли кровати, но пока не было и мысли о сне. Повернувшись к ближайшей служанке дома, я нетерпеливо передёрнула плечами. Изображать раздражение не приходилось, так как оно само лилось через край. Главное — не привыкнуть к подобной манере поведения. Я уже сейчас чувствую, что мне нравится подобная, пусть и мнимая, свобода выражения эмоций, от которой немного кружится голова. Где мы можем привести себя в порядок? Было бы вполне уместно принять ванну или хотя бы умыться? Другие девушки пусть и не одобряли подобный тон, Замерли вокруг, ожидая ответа. Служанка склонила голову, как хорошо вышколенная прислуга, не позволяя себе лишнего проявления недовольства. Скоро будет готова вода в купальнях, пока вы можете передохнуть с дороги и перекусить, ужин подадут позже. Молча кивнув и тут же напомнив себе, что хорошему хозяину слуги всегда доносят сведения о гостях, выдавила из себя Благодарю, что разрешили. Весьма любезно с вашей стороны позволить нам передохнуть. Фраза вполне могла бы считаться приемлемой, если бы не тот тон, которым она была произнесена. Когда местная прислуга удалилась, оставив нас одних, я устало упала в одно из кресел, позволив полли снять мои украшения и расплести волосы. Теперь это было допустимо. Что с тобой происходит, Олив? Неожиданно подала голос Маргорет, которой служанка также помогала расшнуровать узкое и неудобное платье. Я, конечно, знаю, насколько у тебя вспыльчивый характер, и да, мы все очень устали в дороге, но это так на тебя не похоже, что и предположить ничего не могу. Да, Олив, у тебя всё в порядке? Может, мы могли бы тебе чем-то помочь? Вступила в разговор Бригит, сидящая чуть в стороне и пытающаяся вернуть чувствительность пальцам на ногах, которые явно замёрзли в тонких шёлковых туфлях. Окинув комнату взглядом, видя, что все девушки смотрят на меня, я только покачала головой. В целом, все они были неплохими. Подлости из-под подола, грязные игры и злобные высказывания всё это не было привычно ни для одной из них. Так что ничего удивительного, что их озадачивало и беспокоило моё поведение. Особенно сейчас, когда появилась возможность немного отдохнуть и расслабиться, когда можно было погреться у угольных жаровин, девушки могли уделить своё внимание и мне. Только делать этого не стоило. «Олив, пожалуйста, поделись с нами. Мы могли бы помочь, что бы ни происходило у тебя». настаивала на своём маргарет. Кажется, она всю дорогу обдумывала происшествие в шатре во время стоянки, но так и не нашла достойных причин для моего изменившегося поведения. Подумав мгновение, вспомнив некоторые смешные и добрые моменты, что были у нас с некоторыми из девочек, я глубоко вздохнула. Пусть мы и не стали настоящими подругами, но всё же нас объединяло столько событий, что молчать было Неправильно. Леди. Голос немного дрожал, а глаза защипало. Пришлось остановиться и глубоко вздохнуть. Девочки, я очень благодарна вам за ту помощь, которую вы готовы мне оказать, но прошу только об одном. Не вмешивайтесь. Всё идёт так, как я задумала. Пусть со стороны это выглядит глупо и неправильно, пусть моё поведение вас шокирует, прошу вас «Принимайте все как должное. Это будет самая большая помощь, которую вы мне можете оказать». «Олив, ты уверена?» Тихо, сощурившись, уточнила Бригитт. «Да, я со всем справлюсь. Просто не вмешивайтесь. Я отлично понимаю, что делаю». «Как пожелаешь. Ведь ты очень умная девушка», — кивнула длинноносая девица. «Только помни». Если тебе всё же понадобится наша поддержка, ты можешь к нам обратиться. Девушки закивали, соглашаясь со словами Бригит, а я просто прикрыла глаза, откинувшись на спинку дивана, не в силах видеть жалость и сочувствие в глазах девушек. Кажется, моя игра перестала быть такой прозрачной, как мне казалось. Всё же Мирон отправил в Саигору и правда одних из самых лучших своих невест.